Но ну, молодец мужик. Не совсем она его, значит, запрограммировала. Сумел вовремя спохватиться и выбить свои деньги обратно. И правильно сделал. Хотя тут можно сказать, что в определенной степени ему повезло. Что-то просто не сработало в программировании. Ведь изначально он квартиру все-таки продал. Или, как это уже доказано, мужчина просто любил выпить. А как стало понятно из моего расследования, Как рассказывал Михаил, спиртное — это один единственный способ противостоять этому зомбированию. Потому в секте спиртное и запрещено напрочь, даже самое слабое. Вот, видать, мужику и повезло. Выпил на радостях, видно, крепко, после продажи квартиры, и опомнился неожиданно. Да, этот скандал с аферами по недвижимости в секте Торопа был как нельзя кстати. Дополнил мою картину. Огромное спасибо моим коллегам за эти штрихи к расследованию. Но мне уже пора было собираться в Москву. Я собирался вылететь уже через день. Еще надо было позвонить Михаилу, он, наверное, тоже уже должен был собираться домой. Я уже начал потихоньку собирать свои вещи, разбросанные по всему номеру как неожиданно в двери моего номера постучали. «Кто там?» — спросил я. «Здравствуйте!» — за дверью послышался женский голос. «Меня зовут Зоя Григорьевна, вы меня не знаете. Я тетка Наташи, я хочу с вами поговорить». Сердце у меня ёкнуло. Я открыл двери. На пороге стояла обычная женщина лет 60 простеньком платке и по виду очень волновавшаяся. «Здравствуйте. Я стоял в проеме открытой двери в полной растерянности, не зная, что и думать. Проходите, Зоя Григорьевна. Я знаю, что вы журналист из Москвы и собираете факты, касающиеся нашей местной секты, провиссариона, и встречались с моей Наташенькой». «Да, собираю». «Да, встречаюсь. А что вас ко мне привело, Зоя Григорьевна? Как Наташа?» «Вы меня простите, что я вот так вам пришла прямо в номер? Мне Наташа все рассказала. Про то, что вы собирались пожениться, про ваше расследование. Я ее слушал и никак не мог понять, почему она говорит о Наташе в прошедшем времени. Встречались, собирались». Тут вдруг она заплакала. У меня внутри все оборвалось. Я еще пока не понимал, что происходит, но уже стал смутно догадываться, что что-то очень плохое. Я принялся успокаивать Зою Григорьевну, налил ей стакан воды, она откуда-то достала кроволол, накапала в стакан и, выпив его, немного успокоилась. Слава Богу, что он у нее оказался с собой а то у меня не было ничего такого. Зоя Григорьевна, вы не волнуйтесь? Хотя я уже сам волновался, и корвалол бы мне тоже уже не помешал. Скажите, что случилось? Александр, это я во всем виновата. Моя племянница Наташа — это дочь моей родной сестры, которая и живет в Риге. Она год назад гостила у меня тут, в Минусинске. Я не знала, что она оказалась вовлеченной в эту секту, не досмотрела я. И вот на днях, после того, как она вернулась в Ригу, Наташа покончила с собой. Моя сестра теперь во всем винит меня, да я и сама виновата, я знаю, я не доглядела. Она опять заплакала. У меня потемнело в глазах, я не мог поверить в то, что я слышу. Зоя Григорьевна, как? Это из-за чего произошло? Виссарион? Я вообще не мог практически ничего сказать. От такой ужасной новости я просто не имел. Да, дьявол этот виссарион, ему в тюрьме место. И никто ничего не делает, а он продолжает людей убивать. Наташа была девушкой высокообразованной, она с детства любила учиться. Читала много серьезных книг, еще в детстве крещенная она была в православную веру. Встреча с вербовщиками секты Виссариона произошла обыденно, на работе.